Часть вторая. Потомок морского пирата. Сэр Генри. По морским просторам северо-западной части планеты Земля плыл корабль. Флаг был свернут, и нельзя было определить, какой стране он принадлежал. Человек, завёрнутый с головы до пят в халат, всматривался в изображение на экране компьютера. Вдруг на экране появился зеленокожий юноша, показывавший красную жемчужину. Корпию Юноша передавал свои позывные какой-то девчонке с планеты Голубых звезд. Голова человека, похожая на страусиное яйцо, выскочила из халата, и он закричал: "Чарли, ко мне!" То был сэр Генри, потом к пиратов и разбойников. Владеть Красной жемчужиной было мечтой всей его жизни. На его плоском лице были прорезаны две щелки для маленьких глазок водянисто-серого цвета без каких-либо ресниц и бровей. Нос был плоский, длинный почти до нижней губы, настолько толстый, что она выпирала жгутом. Верхняя губа была наоборот такая тонкая, что почти незаметна на лице. Рот был большой, чуть ли не до ушей, которые прижимались вплотную к голове. Над верхней губой топорщилась щеточка усов. Больше никакой растительности на голове и лице сэра Генри не наблюдалось. Он был тощ, сутул и высок. Около его ног лежал такой же тощий и длинный, хотя и породистый, пёс Бонифаций. Сэр Генри был очень искусный мореплаватель, хороший астронавт-межпланетник и большой учёный-химик. Он уже побывал на многих планетах, а вот на зелёную и красную планеты разрешение на посещение ему получить пока не удавалось. За Генри водилась дурная слава пирата. Откуда бы ни возвращались его космические корабли, они всегда были полны драгоценностей и всевозможных диковин. Он был сказочно богат. У него было много аквариумов и природных водоемов с великолепными рыбами, некоторые очень редких пород: рыба Лев с Красной планеты, рыба Скволыга с Жемчужной планеты. В его резиденции на Южных островах жили редкие звери и птицы, завезенные с других планет. Здесь же раскинулись роскошные сады с экзотическими растениями, было даже дерево с красной планеты, красная железная ель, с огромным стволом твёрже железа и мягкой пушистой светло-красной хвоей. Семена этого чуда дерева привез его прапрадед. Он утащил их у астронавта с красной планеты вместе с резной шкатулкой, выполненной из этого же дерева. Каким инструментом можно обрабатывать это дерево? Какими резцами по дереву, камню, металлу? Сэр Сергенри до сих пор не знал, хотя на создание такого инструмента потратил много денег и сил. Он собрал лучших резчиков по дереву, но они не смогли отрезать от дерева даже тоненький кусочек. Земляне прозвали дерево Красной елью, дьявольским деревом и оказались недалеки от истины. На красной планете это дерево называют дочь дьявола. Его не брал ни лазерный луч, ни огонь. Шкатулку опускали в воду, но она не тонула. Сэр Генри просто заболел идеей найти, а вернее, украсть у краснопланетян технологию обработки этого дерева. Он хотел разводить его и использовать древесину для строительства яхт. Для этого ему надо было во что бы то ни стало проникнуть на красную планету. Сэр Генри имел огромную коллекцию картин, собранную в основном его предками. Сам он картинами не увлекался. Его гордостью была коллекция жемчугов, колье и ожерелий. У него была знаменитая жемчужина Мари со дна Карибского моря и принцесса Диана с планеты Земля. Красавица жемчужина-перла, коварная Форса и много-много жемчужин с разных планет. Большая комната была заставлена витринами, где на полках стояли шкатулки с жемчужинами. Центральное место в одной из витрин было пусто, стояла только табличка с названием Корпия. Когда жемчуга выгуливали, комнату тщательно убирали, проветривали. За коллекцией следили специалисты, которые поддерживали определенную температуру в боксах, мыли и холили каждую жемчужину. Кольеи ожерели надевали на шею и выводили гулять. Здесь было знаменитое колье Фаберже Императрица и колье Лунянина Хольда Звезда. Но больше всех берегли работы ныряльщика ювелира Жемча, ожерелье Шарлотты, в котором были самые большие розовые жемчужины и самая большая черная жемчужина. Это ожерелье любило отдыхать в прохладе. Если его надевали на шею, а шеи ему не нравилось, оно быстро тускнело и потом долго не хотело светиться. Об этом колье ходило много легенд и небылиц. Из-за него погибло столько людей, что всех невозможно сосчитать. Говорят, что появление колье в доме нынешнего владельца связано с его прадедом. Он привез колье с какого-то острова вместе с его хозяйкой, мужа которой он не стал спасать во время шторма. Но точно этого никто не знал, так как не было свидетелей. Сам сэр Генри никогда не рассказывал этой истории. Главной мечтой сэра Генри была Красная жемчужина. Он долго разыскивал ее, собирал о ней информацию с разных планет, но следы жемчужины всегда терялись, отыскать их не было никакой возможности. Однажды сэр Генри дошел даже до фей с красной планеты, у которой хранилась реликвия, но достать ее было невозможно, и он отступил. И вот вдруг жемчужина во всем своем блеске перед его глазами. Когда Генри увидел зеленокожего юношу, держащего в руках знаменитую Корпию, он подскочил. Значит, он шел по правильному пути. Теперь-то он точно своего случая не упустит. Он знает позывные владельца и координаты хранилища, где хранится его мечта знаменитая жемчужина Корпия.